пункт восемь ощущение стиля в музыке благодаря тому что в наши исследования были включены фрагменты из музыки классиков и романтиков анализ данных преподнес любопытное открытие мы неожиданно обнаружили у слушателей удивительно точную дифференциацию музыкальных стилей Музыка композиторов-классиков XVIII века воспринималась как более веселая, яркая и теплая по сравнению с музыкой романтиков XIX века, хотя все музыкальные фрагменты были в мажорном ладу. Шуберт был представлен в обеих группах, что оказалось драгоценной находкой всего исследования. Почему? Потому что эта интуиция наших слушателей совпала с мнением экспертов. Даже среди музыкантов не все знают о переходной роли музыки Шуберта от классического стиля к романтическому. Участники нашего исследования представляли собой этнически пеструю группу людей, выросших на разных музыкальных традициях. Ни у кого из них не было формального европейского музыкального образования. И тем не менее, слушатели смогли различить тонкие стилистические детали, имеющие отношение к историческому контексту. В звуках музыки Слушатели уловили образ времени. Моцарт и Гайден, композиторы первой венской школы XVIII век, находятся на светлой, теплой и веселой стороне графика, тогда как романтики Шуман и Брамс XIX век сгруппировались на темной и грустной стороне. Шуберт представлен на обеих сторонах. В музыковедении музыка Шуберта считается переходной между классиками и романтиками.